Фетида у Гефеста. Оружие Ахилла. Изложено по поэме Гомера "Илиада". Быстро взлетела богиня Фетида на светлый Олимп к медному дворцу бога Гефеста. Когда Фетида пришла в дворец Гефеста, он был в кузнице, покрытый потом, выковал он сразу двадцать треножников. Они были на золотых колесах Сами катились треножники к богам и сами возвращались назад. К этим треножникам богу осталось приделать только узорчатые ручки. Бог ковал гвозди для ручек, когда тихо вошла во дворец богиня Фетида. Увидела богиню прекрасная жена бога Гефеста Харита. Взяла на ласково за руку Фетиду и сказала ей, «Войди к нам в чертог, Фетида». «Редко ты посещаешь нас. Какая нужда привела тебя к нам?» Позвала Харита Гефеста, чтобы скорее вышел он к богине Фетиде. Услыхав, что к нему пришла богиня Фетида, та, которая спасла некогда ему жизнь, когда сбросил его с Олимпа Гера, Гефест поспешил на зов жены. Он поднялся от наковальни, собрал все орудия, которыми работал, и убрал их в окованный серебром ларец. Отер Гефест руки, грудь, шею и лицо влажной губкой, смывая пот и копоть, оделся и, опираясь на толстый посох, вышел к богине Фетиде. Под руки бога Гефеста вели выкованные им из золота прислужницы, которые были словно живые. Взял за руку Фетиду Гефест и спросил ее. «Скажи мне, богиня, что тебе надо?» И если могу, то я все готов сделать для тебя. Залившись слезами, Фетида рассказала, как лишился сын ее тех доспехов, которые дали боги в дар отцу его Пелею, как убил Гектор Патрокла, как скорбит Ахилла своем друге и жаждет отомстить убийце друга, но не имеет вооружения. Богиня просила Гефеста выковать вооружение ее сыну. Выслушав Фетиду, тотчас согласился Гефест выковать ему такое вооружение, что все люди будут дивиться его необычайной красоте. Пошел назад в свою кузницу Гефест. Взял он меха свои, поставил их к горнилу и приказал раздуть огонь. Меха дышали на огонь, покорные желанию Гефеста, то ровно, то порывисто, раздувая в горниле громадное пламя. Гефест же бросил в горнило медь, олово, серебро и драгоценное золото. Затем поставил он наковальню и схватил в руку свой громадный молот и клещи. Прежде всего Гефест выковал щит Хилу. Дивными изображениями украсил Гефест щит. На нем представил он землю, море и небо а на небе солнце, месяц и звезды. Среди звезд изобразил он Плеяды, Геады, созвездия Ориона и Медведицы. На щите изобразил Гефест и два города. В одном городе празднуют свадьбы, по улицам движутся свадебные шествия и хоры юношей, а женщины смотрят на них с порогов своих домов. А на площади собралось народное собрание, В нем два гражданина спорят о вире за убийство. Примечание. Вира. Плата, которую должен был уплатить убивший родственникам убитого. Конец примечания. Граждане, разделяясь на две партии, поддерживают спорящих. Вестники успокаивают граждан. Кругом сидят городские старцы. И каждый, взяв в руку скипетр, произносит свое решение по спорному делу. В кругу же лежат два таланта золота в награды тому, кто справедливее рассудит тяжущихся. Примечание. Талант. Мера веса. Золото ценилось на вес, так как монет не существовало. Конец примечания. Другой город осадили враги. Осажденные же, оставив на защиту города жен юношей и старцев, устроили засаду. Ими предводительствует бог Арес и богиня Афина Палада, величественные и грозные. Два лазутчика поставлены впереди следить за врагами. Но вот показались стада, захваченные врагами. Граждане, укрывшиеся в засаде, Отбивают коров и овец. Шум услыхали стане враги и поспешили на помощь. Началась кровопролитная битва. А в битве меж войнами рыщут богини злобы и смуты и грозный бог смерти. Изобразил Гефес на щите и пашню. Пахари идут за плугами. Когда они достигают границы поля, им подают слуги кубки с вином. Изобразил Бог и уборку хлеба. Одни жнецы жнут хлеб, другие его вяжут, а дети собирают колосья. Владелец поля с радостью смотрит, как убирает богатый урожай. В стороне женщины готовят обед для жнецов. Рядом же изображен был сбор винограда. Юноши и девы несут в корзинах виноград. Прекрасный юноша играет на лире, а вокруг него движется веселый хоровод. Изобразил из стада волов Гефест. На стадо напали два льва. Пастухи стараются отогнать львов, но собаки боятся напасть на них и только лают. Рядом же были изображены пасущиеся в долине среброрунные овцы, стоилы, хлевы и шалаши пастухов. Наконец Гефест изобразил хоровод юношей и дев, пляшущих, взявшись за руки, и поселян, любующихся на пляску. Вокруг же всего щита изобразил Гефест океан, обтекающий кругом землю. Сделав щит, Гефест выковал броню Ахиллу, горящую, как яркое пламя, тяжкий шлем с золотым гребнем, и поножи из гибкого олова. Окончив работу, Гефест взял свое вооружение и отнес его богине Фетиде. Подобно быстрому ястребу понеслась она с Олимпа на далекую землю, чтобы скорее отнести сыну доспехи. Примирение Ахилла с Агамемнаном Изложено По поэме Гомера – Илиада. Когда рано утром, едва занялась заря, принесла Фетида сыну доспехи, она застала его рыдающим над трупом потрокла. Стараясь утешить сына, Фетида показала ему принесенные доспехи. Ни один из мирмедонян не мог взглянуть на доспехи, так сверкали они. Засверкали очи Ахилла огнем. Взял он доспехи и стал ими любоваться. Решил сын Фетиды немедленно идти на бой с троянцами. Одно беспокоило его. Он боялся, что труп Патрокла будет обезображен тлением. Но богиня Фетида успокоила сына. Она обещала сохранить труп, влив в него нектар и амврозию. Еще прекрасней должен был стать от этого умерший потрокал. Сын уже, она посоветовала идти на совет греческих вождей. Пошел по берегу моря Ахилл, сзывая всех на народное собрание. Все войско собралось у шатра Агамемнона. Никто не остался при шатрах и кораблях. Пришли Хромая и Одиссей с Диамедом. Вышел и страдающий от раны Агамемнон. Когда все собрались и водворилась тишина, Ахилл предложил Агамемнону примириться. Он торопил всех скорее вступить в бой с троянцами. Обрадовались все греки, услыхав, что окончилась вражда Ахилла и Агамемнона. Встал со своего места Агамемнон. Он сознал свою вину и сказал, что эта богиня Раздора ослепила его. Она, ходящая легкими стопами по головам людей, уловляет их в свои сети. Ведь и самого Зевса однажды ослепила она. Агамемнон обещал выдать Ахиллу немедленно все дары, которые обещал он ему за примирение. Но не нужны были уже Ахиллу дары. Он думал лишь о битве, О месте Гектору он звал всех скорее в бой. Но хитроумный Одиссей советовал Ахиллу не спешить. Он говорил, что прежде должны войны насытиться, чтобы подкрепленными пищей и вином вступить в бой. А в это время Ахилл должен был принять дары и возвращенные ему Бресеиду. Агамемнон согласился с советом Одиссея, он просил сходить его самого с юношами за дарами и брисидды а вестник от послал за кабаном чтобы принести его в жертву богам за примирение Напрасно просил ахил всех не заботиться о дарах а позаботиться о битве. Он хотел чтобы сейчас же шли в бой греки и только отомстив за убитых вечером сели за общий пир Отказывался Ахилл от пира сейчас. Не шла ему на ум пища, когда в его шатре лежал неотомщенным его верный друг. Одиссей уговорил, однако, Ахилла повременить с началом битвы. Одиссей принес из шатра дары, а герои привели невольниц и Бресииду. Все разошлись по шатрам. Мермедоняне же... Взяв дары Агамемнона, пошли к своим кораблям. С ними пошел и Ахилл. Вскоре пришли к Ахиллу вожди греков. Они просили его подкрепиться пищей, но отказался Ахилл. Остались у Ахилла Агамемнон, Менелай, Одиссей, Нестор и Доминей и Феникс. Они старались утешить великого героя, но он думал лишь о Патрокле. И, вздыхая, говорил Было время, когда сам ты, потрокал, предлагал мне пищу перед боем. Теперь же лежишь ты, пронзенный копьем. Не было бы даже и тогда сильнее мое горе, если бы я узнал о смерти отца моего, или даже если бы узнал я о смерти моего возлюбленного сына, Неапталема, оставленного мною в Скиросе. Я надеялся, что один умру на чужбине, Я думал, что ты возвратишься в Афтию и привезешь туда моего юного сына. Горько плакала Ахилл. Кругом вздыхали герои, каждый из них вспоминал тех близких, которых оставил на родине. Увидал с Олимпа Зевс печаль Хила, и повелел Афинепаладе идти в шатер к герою и оросить ему грудь нектаром и амврозией. Подобно орлу слетела Салим Пафина и оросила грудь Ахилла нектаром и амброзией, чтобы не утратил он силы. Ахилл вступает в битву с троянцами. Изложено по поэме Гомера "Илиада". Вооружились греки. Один за другим выступали отряды греков из Стана. Как несутся хлопья снега, гонимые ветром, так шли они в битву. Много было их. Сверкали на солнце шлемы, копья и щиты. Содрогался берег моря под ногами воинов. Вооружился и сын Пелея. Облегся он в доспехе, выкованный Гефестом. Через плечо повесил он меч Взял сияющий, как месяц, щит И достал из ларца свое громадное копье, Которым лишь он один мог сражаться. Наделанный шлем, сиявший подобно звезде, И вышел из шатра. Гневом сверкали его очи. Сердце же по-прежнему терзало нестерпимая печаль. Запрягли в колесницу коня Ахилла, Его возничий Автомидонт, Взошел на колесницу и взял в руки бич и вожжи. Взошел и на колесницу. Отправляясь в бой, возвал он коням. О, Ксанф и Балии, дети божественной подарги, вынесите вы меня живым из битвы, не так, как Патроклы. Не бросьте меня мертвым на поле битвы. Вдруг обратился, понурив морду, к Ахилу Ксанф сотворенный Геры вещем, и сказал голосом человека. «Сегодня, великий Ахилл, мы вынесем тебя живым из битвы, но близок твой последний день. Не наша вина, что погиб Патрокол. Его сразил стреловержец Аполлон, он даровал победу Гектору. Хотя бы мы летали, подобно Зефиру, все же суждено тебе погибнуть от руки Аполлона, И смертного мужа. Примечание. Зефир. Западный ветер. Конец примечания. Гневно вскричал Ахилл. «Что ты пророчишь мне смерть, Ксанф? Я сам знаю, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, вдали от отца и матери. Но не покину я боя до тех пор, пока не напою кровью троянцев землю, мстя за Патрокла». Так воскликнул Ахилл и погнал коней в битву. А греки уже выстроились в поле и наступали на троянцев, занявших возвышенность перед Троей. В это время громовержец Зевс повелел богине Фемиде созвать богов на совет. Собрались в чертогах Зевса все боги, собрались даже боги рек и потоков, собрались нимфы и богини-источников. Сказал бог-громовержит собравшимся богам, что сам он не будет вмешиваться в битву, а будет наблюдать бой с вершины Олимпа. Все же боги могут принять участие в битве, на какой каждый из них хочет стороне. Зевс боялся, что не выдержит троянцы бурного натиска Айхилла, и он может, вопреки судьбе, овладеть Троей. Тотчас спустились боги на землю. Богини Гера и Афина Палада, боги Посейдон, Гермес и Гефест стали на сторону греков. А богини Афродита, Артемида и Латона, боги Арес, Аполлон и речной бог Ксанф стали на сторону троянцев. Примечание: Ксанф, Бог реки Скомандр. Конец примечания. Лишь только приблизились боги-олимпийцы к войскам, как тотчас богиня Эрида возбудила брань. Грозно вскричала Афина Паллада, пронесшись по войскам греков. В ответ ей раздался крик бога войны Ареса, подобной грозной бури. Сшиблись войска. Загрохотали громы Зевса и раскатились по небу. Потряс всю землю бог Посейдон. Заколебались горы от подошвы до вершины, содрогнулась Великое трое и корабли греков. Ужаснулся властелин царства душ умерших Аид. Он вскочил с трона, боясь, что разверзнется земля, и откроется его царство ужасов, которые приводят в трепет даже бессмертных богов. Началась ужасная битва. Ахилл жаждал лишь встречи в битве с Гектором. Стреловержец Аполлон, под видом Ликаона, сына Приама, явился Энею и сказал ему, что нечего бояться ему, сыну Афродиты, вступить в битву с сыном низшей богини Фетиды, Ахиллом. Этим он воодушевил Энея на бой и храбро выступил сын Анхиза вперед. Увидала это богиня Гера и испугалась, что Аполлон поможет в бою Энею. Посейдон же посоветовал богам не вмешиваться сейчас в битву, а сесть на валу, который некогда был насыпан Гераклом на берегу моря, и только тогда принять участие в битве, когда в нее вмешается Бог Арес и Бог Аполлон. Вняли боги, помогавшие грекам в совету Посейдона, и сели вдали от битвы. Боги же, помогавшие троянцам, сели на камнях Колонских холмов. Сошлись Эней с Ахиллом. Насмешкой встретил Ахилл сына Анхиза. Он напомнил ему, как уже раз обратился он от него в бегство, советовал ему скорее укрыться в рядах воинов. Но Эней ответил Ахиллу, что напрасно пугает он его, словно младенца. Напомнил сыну Фетиды Эней, Из какого знаменитого героями рода происходит он. Эней хотел скорее начать бой. Могучей рукой метнул он копье в щит Ахилла, но не пробило оно щита. Напрасно отклонил щит Ахилл. Не подумал он о том, что не может рука человека пробить щит, сделанный богом. Ахилл ударил копьем в щит Энея, копье пробило щит, Но Эней нагнулся, и копье пролетело над ним. Потемнело в глазах Энея от ужаса. Так близок был он от гибели. Обнажил Ахилл свой меч, а Иней схватил громадный камень. Погиб бы Иней. Но бог Посейдон не хотел его гибели. Быстро явился он ему на помощь. Поднял он копье Ахилла и положил у его ног. Перед очами Ахилла разлил колебатель земли густую тьму, а Энея, могучей рукой, перебросил далеко за пределы кипящей битвы. Там Посейдон явился Энею и запретил ему выступать в передние ряды воинов до тех пор, пока будет жив Ахилл. Рассеял Посейдон мрак перед очами Ахилла. Поразился с инфитиды, увидав лежащее у ног копье. Энея же пред ним уже не было. Понял Ахилл, что боги покровительствуют Энею. Теперь он был уверен, что не осмелится больше Эней вступить с ним в бой. Яростно бросился Ахилл в битву. Многих сразил он героев, разыскивая Гектора. Гектору же. Бог Аполлон не позволял нападать на Ахилла и велел ему держаться в задних рядах воинов. Но вот Ахилл сразил своим копьем сына Приама Полидора. Он был младшим из оставшихся сыновей царя Трои. нежно любил его отец. Увидал Гектор гибель брата, забыл он наставление Аполлона и бросился туда, где сражался Ахилл. Увидал Ахилл Гектора, радостью загорелись его грозные очи. «Вот тот, кто глубокой печалью поразил мое сердце!» — воскликнул Ахилл. «Будет. Не будем больше бегать друг от друга по полю битвы. Иди ближе, чтобы скорее мог я послать тебя в царство Аида». Но Гектор ответил Ахиллу, «Еще неизвестно, кто из нас будет убит. Хотя я не так могуч, как ты, Ахилл». Но одни боги ведают, кому из нас суждено пасть. Знай, и мое копье остро. Бросил копье Гектор. Но Палада своим дыханием отклонила копье, и оно упало у ног Хила. Ринулся на Гектор Ахилл, но на помощь подоспел бог Аполлон и окутал мраком Гектора. Три раза Ахилл бросался на Гектора, Но каждый раз поражал лишь мрак своим копьем. Налетев четвертый раз, грозно крикнул он. «Снова избежал ты, пес, гибели! Снова спас тебя, Аполлон! Но скоро я настигну тебя, если только есть и у меня покровитель среди богов!» В гневе Ахилл бросился на других троянских героев. И много пало их от его губительного копья. Словно неистовый пожар, свирепствовал он в рядах троянцев. Как под ногами валов вымолачиваются колосья, когда земледелец на гумне молотит ячмень, так под ногами коней ахилла дробились тела, щиты и шлемы. Неистовый ахилл весь пылал шаждой воинской славы. Кровью залил он свои руки. Обратились в бегство троянцы. Но на берегах скомандра настиг их ахил. Врезавшись в их ряды, он разделил бегущих часть их устремилась к трое, но Гера преградила им путь густой тьмой. Другая часть бросилась к реке. Многие троянцы искали спасения в скамандре заходили волны по реке от бросавшихся в нее воинов. Одни хотели спастись вплавь. Другие старались укрыться под крутыми берегами. Ахил, с мечом в руках, бросился в воды с и стал рубить бегущих троянцев. Он захватил двенадцать троянских юношей, связал им руки ремнями и велел своим мирмедонянам отвести их в стан, а сам снова бросился избивать троянцев. На берегу скомандра настиг он и юного сына Пряма Того самого, которого некогда взял он в плен в виноградниках и продал в рабство на Лемнос. Обнял ноги Ахилла несчастный Ликаон и молил о пощаде, обещая громадный выкуп. Но Ахилл, пылая местью за друга потрокла, не пощадил Ликаона. Ведь умер же более знаменитый воин Патрокол. Умрет и сам Ахилл, сраженный врагом. За что же Ахилл должен щадить Ликаона? Острым мечом пронзил сын Пелея Ликаону шею, и упал он мертвым. Сын Фетиды схватил труп его за ногу и бросил в Скамандр, чтобы рыбы насытились им. Еще сильнее стал свирепствовать Ахилл. Он грозил троянцам, Что их не спасет от его гнева с командр, какие бы ни приносили они ему жертвы. Он убьет их всех, мстя за потрокла и павших греков. Разгневался бог реки Скомандра Ксалф на гордой речи Ахилы. Между тем, против Ахила решился выступить Астерапей, сын речного бога Аксия. Метнул астеропей сразу два копья Вахила. Одним из копий легко ранил он героя в правую руку у локтя. Метнул и Ахилл своим громадным копьем в Астерапее. Мимо пронеслось копье и глубоко вонзилось в берег. Астерапей пытался вырвать копье Ахилла, но не мог. Не хватило бы у него силы даже поднять копье Ахилла. Налетел с обнаженным мечом на него могучий Сенпелея и поразил его насмерть. Ахилл бросил и труп Астеропея в воды Скамандра. Многих героев сразил еще Ахилл. Громко воскликнул из пучины бог реки Скамандра Ксанф. «Ахилл! Выгони из моих вод троянцев, убивай их в поле, а не в моих водах! Трупы троянцев преградили мне путь к морю! Воздержись убивать троянцев в моем русле!» «Ксанф!» «Не раньше перестану я убивать троянцев, — ответил богу Ахилл, — чем загоню их в Трою и сражусь с Гектором?» Громко возвал тогда Ксанф к богу Аполлону. «О, далеко разящий бог! Ты не исполняешь того, что повелел тебе Зевс-громовержец. Не тебе ли повелел он защищать троянцев до той поры, пока не покроет ночью мраком холмы и поля?» Забушевали воды скамандра и с грозным ревом стали выносить на берег трупы убитых, живых же укрыл бог реки в пещере. Заклокотали волны вокруг бросившегося в реку Ахилла. Не мог он больше держаться на ногах. Схватился Ахилл рукой за высокий платан, который стоял на берегу реки, но платан упал подмытый с командром и лег поперек реки подобно мосту. Выскочил из волн реки Ахилл и побежал по полю. Следом за ним катился грозный вал реки Скамандра, грозя потопить его. Несколько раз пытался Ахилл бороться с этим валом, но разве мог он, смертный, бороться с бессмертным богом реки? Заливали его волны. Бурно хлистали они вокруг его плеч, вырывая из-под ног землю. Наконец, Воскликнул Ахилл, обратив взор к небу. «Зевс-громовержец! Уже ли я, которому было суждено роком погибнуть под Трое лишь от стрел Аполлона, погибну бесславной смертью, словно молодой свинопас, утонувший в бурном горном ручье, пытаясь перейти его вброд? О, лучше убил бы меня Гектор, славнейший из сынов Великой Трои!» Лишь только промолвил это сын как явились пред ним Посейдон и Палада, Ободрили боги Ахилла и повелели ему храбро сражаться до тех пор, пока не прогонит он троянца в город и не сразит Гектора. Со славой вернется он после победы в Стан. Вдохнула Палада неодолимую силу в грудь Ахилла. Не мог бороться с ним с скамандер и призвал себе на помощь бога ручья Симаиса своего брата. Еще выше поднялся покрытый тиной водяной вал, воздвигнутый против Ахилла с командром. Как стена стала окружать он Ахилла, испугалась богиня Гера, что погибнет сын Пелея. На помощь Ахиллу в бой против Симаиса послала она сына своего, бога Гефеста. Вспыхнуло на поле бурное пламя бога Гефеста. Загорелись трупы убитых ахиллом троянцев. Быстро высохло поле, залитое волнами Симаиса. Зажег и реку Гефест. Запылали по берегам Платаны, Буки и Ивы. Загорелся влажный зеленый тростник и лотосы. Рыбы в воде заметались во все стороны и старались укрыться в глубине реки от всепожирающего пламени. Вспыхнул Симаис. Громко возвал он к богу Гефесту. «О, Гефест! Никто из богов не в силах бороться с тобой. Никогда не решусь я на бой с тобой. Погаси огонь. Я никогда не буду больше помогать троянцам. Пусть губит их сын Пелея». Все сильнее раскалялась вода от огня. Она клокотала от страшного жара. Остановилась течение реки. Жар изнурил Скамандра. Стал молить бог Ксанф, богиню Геру, чтобы укротила на сына своего. Великой клятвой богов клялся Ксанф никогда не помогать более троянцам, даже тогда, когда вспыхнет трое, подожженное греками. Остановила Гера бога Ефеста и погасил он огонь. Возгорелась сильная распря и между богами. Они бросились в битву. Застонала земля под их стопами. Засмеялся Зевс, увидя, как начали сражаться друг с другом боги. Бог войны Арес напал на богиню Афину Паладу, желая отомстить ей за то, что помогла она недавно герою Диомеду ранить его. Своим копьем поразил Арес богиню Вагиду, но не мог пробить ее. Схватила громадный камень Афина и попала им Аросу в шею и повергла его на землю. Загремели на Аресе доспехи и пылью покрылись его волосы. На помощь Аресу явилась богиня любви Афродита и старалась увести его с поля битвы. Но Афина... Поразила ее в грудь своим копьем и упала Афродита на землю. Вызвал на бой Аполлона бог моря Посейдон. Но не вступил с ним в бой далекоразящий бог. Боялся Аполлон поднять руку на могучего брата Зевса, колебателя земли Посейдона. Богиня Артемида укорела брата своего Аполлона за то, что уклонился он от боя с Посейдоном. Услыхала эта богиня Гера и разгневалась. Схватила она Артемиду за руки, вырвала у нее лук и ударила им юную богиню. Рассыпались стрелы Артемиды и убежала она вся в слезах, словно голубка, спасающаяся от ястреба. Собрала богиня Латона стрелы, подняла лук своей дочери и пошла за ней. Артемида же... Вознеслась на Олимп и горько жаловал Зевсу на то, как оскорбила ее Гера. Вернулись на Олимп и другие боги. Одни гордясь своей победой, другие исполненные гнева. Аполлон же быстро помчался в Трою. Опасался он, как бы вопреки судьбе не разрушили греки стен Трои. Увидал с высокой башни старец Приам, как гонит Ахилл по полю троянцев. Повелел он открыть городские ворота, чтобы могли в них укрыться троянцы. Аполлон же, внушив великое мужество героя Агенору, побудил его выступить против Ахилла, а сам, покрывшись густым облаком, встал около него, чтобы спасти его от копья Ахилла. Потрясая копьем, Ждал приближающегося Ахилла Агинор. Сильной рукой бросил он в него копьем. Ударило копье в поножи, но отскочила. Ринулся на Агинор Ахилл. Бог же Аполлон окружил мраком Агиноры и помог ему избежать неминуемой смерти. Аполлон принял образ Агинора и пустился бежать по полю. Стал преследовать его Ахилл, не ведая, что преследует Бога. Этим спас троянцев Аполлон и дал им время укрыться в священной Трое. Укрылись в городе троянцы. Утомленные боем и бегством, утоляли они жажду и отирали пот, стоя на стенах. В поле остался лишь один гектор. Словно скованный неизбежным роком, стоял он у скейских ворот.